Несколько неохотно, но поразительно стройные и гармонично, потому что никто не умеет петь более гармонично, чем хор гномов, даже если песня совсем не о золоте, а о том, как хочется напиться чистой водицы. Хотя в других обстоятельствах с таким же успехом можно было ожидать, что коровы запоют: "О, дайте нам облиться кетчупом в экстазе". Гномы начали вторить словам, и их пение, казалось, немного успокоило Отта. Кроме того, прибыл аварийный запас ужасной крованой колбасы. Для вампира эта колбаса была всё равно что картонная сигарета для заядлого курильщика. Но по крайней мере, он мог хоть во что-то вонзить зубы. И когда Вильям наконец смог оторвать свой взгляд от ужасных теней, Сахариса уже вытирала лоб Отта носовым платком. Ох. Я опять так устыжен. Куда теперь девает моя голова? Уильям показал ему снимок. "Ото, что это такое?" У теней были огромные, кричащие пасти. У теней были выпученные глаза. Они не двигались, пока ты смотрел на них. Но если ты бросал на картинку второй взгляд, создавалось отчётливое впечатление, что тени каким-то образом переместились. Отто поёжился. Я ползаю во всех угрях, что имеет. И какой ужас, пробормотал Захарисса, отворачиваясь от извивающихся вадских муках теней. Я ощущаю себя ни на что не годным, признался Отто. Очевидно, они проявляют очень сильную силу. Расскажи нам, Отто. Я я Хорошо. Ты ведь знаவாய், что иконографии не уметь лгать. Конечно. Ё? Так вот, когда сильный тёмный свет, изображённый на турлых нэлжот, тёмный свет открывает истина для тёмных глаз сознания. Он замолчал и вздохнул. И где злавищчательный раскат грома снова на Какая пустошная трата Но вы, может, и глядеть на тены И изучать их Все повернулись И поглядели на тени, скопившиеся в углу комнаты и под крышей Это были самые обычные тени В которых не было ничего, кроме пыли и пауков Но там только пыль и... Начала была Сахариса Отто вскинул руку. «Уважаемая мадам, я ведь только что объясняю, с философской точки зрения истина и с то, что метафорически здесь помещается». Вильям снова устаивался на картинку. «Я пытаюсь надежу, что со воспоможением фильтров я избавляюся от нежелательный эффект», продолжал Отто. «Но, увы... «Это куда хуже, чем призабавные овощи», — констатировала Сахариса. Хороша гора покачал головой. «Это нечестивость», — сказал он. «Не смей больше этим заниматься, понял?» «Вот уж не думал, что гномы настолько религиозны», — заметил Вильям. «Мы совсем не религиозны», — возразил хороша гора. «Но понимаем, что такое нечестивость...» Я уверяю тебя, именно это мы сейчас перед собой видим. Я больше не желаю смотреть на эти тёмные картинки. Вильям поморщился. На них изображена правда, подумал он. Но способны ли мы узнать правду, увидев её? Афевские философы, к примеру, считают, что кролик не способен перегнать черепаху и даже могут это доказать. Значит, это и есть правда. А ещё я слышал, как один волшебник рассказывал, что всё вокруг состоит из маленьких цифр, которые перемещаются быстро-быстро, и от того становятся осязаемыми. Это правда или нет? Многие события, произошедшие за последние несколько дней, были совсем не тем, чем казались на первый взгляд. И я думаю, что они неправдивы. Хотя я не могу объяснить, почему я так считаю. Да, Отто, завязывайся с этим, сказал он. Вот именно, поддержал хороша гора. Давайте наконец вернёмся к нормальной жизни. Нам ещё листок нужно выпустить. Хорошо. Ты считаешь нормальным, когда чокнутые жрецы начинают собирать собак, а вампиры волят дураков со всякими зловейшими тенями? уточнил Гауди. «Под нормальной я подразумеваю жизнь до этих событий», ответил Вильям. «О, понятно! Как в старые добрые времена!» кивнул Гауди. Впрочем, через пару минут в отпечатни установилась тишина, нарушаемая лишь редкими всхлипами со стороны стоящего напротив Вильяма стола. Вильям написал статью о пожаре, С этим никаких проблем не возникло. А затем он попытался связно изложить на бумаге события последних дней. Но вдруг обнаружил, что дальше самого первого слова ему никак не продвинуться. Слово было и так хорошее, надёжное слово, не вызывающее ни малейших сомнений. Зато немало сомнений вызывали события, которые он пытался описать. В этом-то и проблема. Он хотел, ну и что он хотел? Проинформировать людей. Да. Вызвать у них беспокойство. По крайней мере, у некоторых. Чего он не ожидал, так это того, что его слова окажутся несущественными. На новостной листок выходит и ничего. Всем просто плевать. Такое впечатление. Люди готовы что угодно принять за чистую монету. Так есть ли смысл писать очередную статью о деле ветеринарии? С другой стороны, в этом деле изрядно прибавилось собак, а люди любят читать про всяких там животных. А ты на что надеялся? спросила Сахариса, словно прочитав его мысли, на то, что толпы хлынут на улицы. Насколько мне известно, ветеринар был не самым приятным человеком. Может, он и в самом деле заслуживает того, что с ним случилось? Во всяком случае, так поговаривают. То есть, по-твоему, правда людей совсем не интересует? Слушай, для большинства людей правда – это деньги, которые они должны найти до конца недели, чтобы заплатить за жилье. Посмотри на господина Рона и его друзей. Что для них правда? Они вообще под мостом живут. Она показала ему лист бумаги в линейку, исписанный от края до края мелким почерком со старательно выдержанным наклоном. Так обычно пишет человек, для которого письмо очень непривычное занятие. Это отчёт о ежегодном собрании Ангкор-Паркского общества любителей клеточных птиц. Они вполне обычные люди, которые ради своего развлечения разводят канареек и других пташек. А председатель общества Живёт по соседству. Поэтому он и передал отчёт мне. И всё это для него крайне важно. Но Буг этому свидетели, как это скучно. Речь столько, а лучших экземплярах, да, об изменении правил участия в выставках для попугаев, споры о которых продолжались аж целых 2 часа. Споры об изменениях, разумеется, с попугаями всё и так ясно. Но спорили об этом люди, которые большую часть времени проводят за тем, что делают фарш из мяса или пили древесину, то есть живут обычной, неприметной жизнью, которую управляют другие люди. Понимаешь? Они никак не могут повлиять на то, кто будет править городом, но могут сделать так, чтобы какаду не путали с обычными попугаями. И ведь они не виноваты. Просто... Таков порядок вещей. Почему ты сидишь с открытым ртом? Уильям закрыл рот. Да, конечно. Я понимаю. А вот ему не так и кажется, резко оборвала его Сахариса. Я нашла тебя в книге Пераф Твурпа. Твоя семья могла позволить себе никогда не думать о всяких мелочах. Члены твоей семьи всегда принадлежали к людям, которые управляли жизнями других людей. Этот новостной листок для тебя просто развлечение. Разумеется, ты в него веришь. В этом я ни чуточки не сомневаюсь. Но если ситуация станет особо кое-хренной, ты твои деньги ведь никуда не денутся. А вот у меня этих денег нет. Поэтому я хочу сохранить свою работу. И если ради этого придётся наполнять листок тем, что ты презрительно называешь старостями, я буду это делать. Но у меня тоже нет денег. Я сам зарабатываю себе на жизнь. Да. Но у тебя был выбор. Кроме того, аристократы не допустят, чтобы какой-нибудь барчук умер с голоду. Всегда подыщут для него глупую работу за серьёзную зарплату. Сахариса замолчала, переводя дыхание, и убрала прядь волос с глаз, после чего посмотрела на Вильема так, как смотрит человек уже запаливший фитиль. И только потом задумавшийся, а не слишком ли сильный заряд заложен на противоположном конце. Вильям открыл рот, попытался подобрать нужное слово, но так и не смог ничего сказать. Он сделал еще одну попытку. Наконец, несколько хрипло он произнес. «Ты, конечно, более или менее права». «Следующим словом будет «но», я просто уверена в этом». перебило его Сахариса. Уильям почувствовал на себе взгляды всех отпечатников. Да, но ага. Но это очень большое, но, понимаешь, очень важное, но кто-то должен заботиться о правде. В чём никак нельзя обвинить ветеринари, так это в том, что он каким-то образом вредил городу. У нас были совершенно безумные и исключительно кровожадные правители. Причём не так давно. Ветеринар, возможно, не самый приятный человек. Но сегодня мне пришлось завтракать с человеком, который был бы, мягко говоря, куда более неприятным в стане у на власти. И таких людей много. То, что происходит сейчас, неправильно. А что касается твоих любителей попугаев, если их не интересует и ничего, кроме куда хочущих в клетках твари, То настанет время, когда правителем станет человек, который забьёт их попугайчиков им же в глотке. Ты хочешь, чтобы так случилось? Если мы не приложим никаких усилий, люди будут пичкать всякими глупыми историями о говорящих собаках и о том, как эльфы сожрали моего хомячка. Поэтому не надо читать мне лекции о том, что важно, а что нет. Понятно? Они долго-долго смотрели друг на друга. Не смей со мной так разговаривать. Не смей со мной так разговаривать. У нас слишком мало рекламы, заявила Сахариса. Инфо отпечатывают огромные рекламные объявления для крупных гильдий. Вот что позволит нам остаться на плаву, а не какие-то дурацкие рассказки о том, сколько весит золото. И что я, по-твоему, должен сделать? Найти способ получать больше объявлений. «Это не моя работа!» – закричал Вильям. «Это один из способов сохранить твою работу. Мы получаем лишь короткие объявления по пенцу за строку от людей, которые торгуют бандажами и лекарствами от боли в пояснице». «Ну и что? Пенни доллар бережет». «Значит, ты хочешь, чтобы мы приобрели известность как новостной листок, в который ты можешь завернуть свою грыжу?» «Э-э, прошу прощения». Вмешался в их спор хороша гора. «Мы будем делать листок или нет? Не то, чтобы мы не наслаждались зрелищем, но на цветную отпечать потребуется больше времени». Вильям и Сахариса оглянулись. Они были центром внимания. «Слушай, я понимаю, как много все это для тебя значит», произнесла Сахариса гораздо тише. «Но всякой политической чепухой...» Должна заниматься стража, а не мы. Вот и всё, что я хочу сказать. Стража зашла в тупик, причём это слова самого Ваимса. Сахариса долго смотрела на его застывшее лицо, а потом, к немалому удивлению Виллема, наклонилась и похлопала его по руке. Похоже, тебе всё-таки удалось добиться результата. Ха. Ну, если они и решат помиловать ветеринари, То возможно лишь потому, что ты заставил их волноваться. Ха. Кстати, а они это кто? Ну, понимаешь? Они люди, которые всем управляют. Они всё замечают. Вероятно, даже читают наш листок. Вильям вымученно улыбнулся. Завтра придумаем, как добиться того, чтобы нам внесли побольше объявлений. пообещал он. Нам так или иначе нужны дополнительные работники. Э. Я пройдусь немного, добавил он. Кстати, принесу тебе ключ. Ключ? Тебе ведь нужно платье, чтобы пойти на бал. А, да. Спасибо. И вряд ли эти люди вернутся, сказал Уильям. У меня почему-то возникло ощущение, Что на данный момент этот сарай самый охраняемый сарай в городе. Потому что Ваямс очень интересно, кто ещё может попытаться нас убить, подумал Уильям, но решил не говорить об этом вслух. "И чем ты собираешься заняться?" спросила Сахариса. "Ну, первым делом я зайду в ближайшую аптеку", ответил Уильям. "Потом загляну домой за ключом. А потом?" Отправлюсь на встречу с человеком, который расскажет мне кое-что об одной собаке.